Невысокие одноэтажные дома по местному обычаю стояли группами по 3-4 вместе. Постройки образовывали либо замкнутый со всех сторон периметр, либо оставляли одну сторону открытой. В образовавшемся таким образом внутреннем дворе рыли неглубокую лужу, в которой с удовольствием возились дети. Дороги нового города представляли собою плотно утоптанные тропинки, несколько углубленные в землю. Древние земные дороги традиционно окапывали канавами по бокам для стока воды. Тропинки ящеров, наоборот, сами представляли собой некое подобие неглубоких канав. Они заполнены слоем воды для удобства передвижения ящеров. Ноги у них оканчиваются нежной подошвой с чувствительной кожей, которой постоянно требуется влага. Оптимальным состоянием для ходьбы у ящера является положение, при котором нога по щиколотку погружена в воду. Чувствительная подошва помогала избегать ловушки особо топких мест и давала возможность быстро передвигаться и свободно ориентироваться в болотах, основном месте обитания ящеров. Эта эволюционная уловка жителей болот сохранилась у ящеров и тогда, когда они стали разумным, доминирующим на планете видом. Поэтому ящеры предпочитали жить во влажных низинах. Даже в их домах система водоснабжения проведена таким образом, чтобы на полу всегда был тонкий слой прохладной проточной воды. Такая физиологическая особенность создавала для ящеров определенные трудности при встречах с землянами. Для того, чтобы свободно передвигаться по сухому пространству земного города, ящеры надевали специальные ботинки на толстой подошве. Изнутри эти ботинки были наполнены водой и сильно мешали при ходьбе. Однако они давали возможность свободно передвигаться по улицам и в помещениях старого города и фактории ООП. Мальчики никогда раньше не видели старый город. Родители не разрешали даже подходить к шоссе. Однако людей они видели регулярно. Раз в неделю на сухой окраине нового города приземлялся флайер из фактории Организации Объединенных Планет. Дети надевали свои ботинки и, хлюпая ногами, забирались в него. Флайер отвозил их в воскресную школу. Там с ними занимались добровольцы из земной армии просвещения. Кроме воскресной школы, в фактории дети видели большую гостиницу, где жили земляне, какие-то склады и гаражи. Все люди, с которыми дети общались в фактории, относились к ним дружелюбно, шутили и улыбались им, давали сласти и игрушки. Это резко контрастировало с тем, что рассказывали о людях взрослые. Не верить этим рассказам причин не было, и дети делали вывод, что люди в старом городе Чем-то отличаются от земляны с фактории. Они принимали это как должное и особенно не задумывались. Мальчики обалдело глазили по сторонам. По шоссе периодически проносились гигантские карьерные грузовики. Поток рассекаемого ими воздуха едва не сбивал с ног. Вот проехали несколько автобусов над головами ребятишек. В том же направлении на факторию пролетело звено полицейских вертолетов. Служащие миссии Организации Объединенных Планет, или как ее коротко называли миссии ООП, по утрам прилетали на работу с факторией, которая находилась недалеко от города, а вечером возвращались обратно. Полиция прекращала работу после того, как последний служащий покидал пределы города. Обитатели города и днем не особенно чувствовали на себе заботу городских властей. Вечером же в городе исчезала даже видимость закона и порядка. Ничего такого мальчики не знали. Их не интересовало, кого и куда везет весь этот поток транспорта. Они только восторженно переглядывались и обменивались мнениями. «Ух ты! Вот это класс! Смотри, а тут еще больше!» Похоже, впечатлений набралось достаточно, и можно возвращаться домой победителями. Действительно, рассказов о шоссе и о виде города должно хватить для того, чтобы вернуться в ореоле славы и находиться в центре внимания всей школьной пацанвы еще много дней. Не сговариваясь, мальчики повернулись и направились обратно. Прямо перед ними возник вооруженный ящер в форме добровольной милиции нового города. За ним следом шел напарник в такой же форме и с бластером в кобуре. Оружие было стандартное, земное, слишком громоздкое для небольших ящеров. Поэтому они носили его не на поясе, как люди, а перекидывали ремень с кобурой через плечо на манер винтовочного. Уже несколько лет такие патрули вечерами дежурили в местах переходов через шоссе. После ряда стычек между ящерами и земным населением и полного бездействия человеческой полиции, ящеры решили взять охрану порядка в свои руки. С наступлением сумерек места переходов патрулировали отряды гражданской милиции, набранные из ящеров.